Утром, проводив мужа на работу, она собралась к матери и, рассказав в красках о ночи с Алексом, ждала ее реакции. Ох, как же я тебе завидую, ответила а л с у Если бы не этот ребенок, она погладила себя по животу, я бы сейчас у тебя отбила этого красавчика. Женщина засмеялась. Удивительно другое, мам, сказала Милана. Я не чувствую вины перед Мишей. Ну и отлично. К чему все эти терзания? Мужчины вообще недостойны наших переживаний. Вспомни хотя бы своего козла отца или Марселла, которому я стала ненужна из-за ребенка. Думаешь, т в о Мишаня лучше? Да ты только вспомни, как он спал со мной, а встречался с тобой. Все они одинаковые и нужны нам лишь для секса. Но согласись, хотя твой отец еще прилично зарабатывал, как и Мишаня. Так что раз от Мишани толку в сексе больше нет, держись за него как за кошелек. Скоро родится малышка, и вам потребуются финансы. Да, мама, ты, наверное, права. Миша хороший муж, думаю, и отцом он будет прекрасным. Но ты мне скажи, что делать с Алексом? С Лёшкой-то, а что с ним? Встречайтесь тайком, занимайтесь любовью, пока он тебе не надоел. А если надоест, я рожу и заберу его у тебя. Мама, возмутилась Милана. Но ну, что, Мишаня же тебе надоел? Все может быть, сказала лукаво Алсу. п р е к р а т и мне не нравится, когда ты так говоришь о моем муже. Разозлилась Милана. Хорошо, тогда пойдем прогуляемся по пляжу, посмотрим на твоего красавчика. Предложила ей мать. А давай, загорелась Милана. Она уже искала повод снова увидеть Алекса. Сняв накладной живот и платье для беременных, Милана облачилась в вызывающую одежду матери с открытым декольте и спиной и направилась на пляж. А вот и он, сказала а л с у увидев издалека н а к а ч а н н о г о парня, мило болтающего сексуальной блондинкой. Милана расстроилась и приревновала парня, увидев в обществе другой женщины. Привет, дорогой. Милана подкрала с ь сзади и обняла Алекса за талию. познакомишься своей о с спутницей. Милана умышленно сделала так, чтобы отпугнуть блондинку и дать понять, что парень занят. А киска, это ты. Улыбнулся натянуто парень и обнял ее в ответ. Да, знакомься, Джулия. Это Милана, моя подруга. Милана протянула блондинке руку и, смотря на Алекса, сказала: мы совсем недавно стали встречаться с Алексом. Очень приятно познакомиться, Джулия. Взаимно, ответила на безупречном английском девушка и одарила их белоснежной улыбкой. Милана сразу поняла, что она американка. А я Алсу, подала голос мать Миланы. Все это время стоявшая позади них женщина попыталась втянуть в себя огромный живот, выдававший ее положение, и шагнула вперед. Да, знакомьтесь, это моя мама, сказала Милана, за что получила больно в бок от Алсу локтем. Милана знала. Мать не любит говорить о взрослой дочери, чтобы скрыть возраст, особенно перед мужчинами. Ведь она не выглядела на сорок пять, максимум на тридцать шесть, тридцать восемь не более. Но дочка специально так ее представила, чтобы мать не заглядывалась на ее парня. Мама, удивился Алекс, оглядывая с головы до пят Алсу и ее живот. Прекрасно выглядите, сказала с улыбкой Джулия. Кого ждете? Мальчика или девочку? Учтиво поинтересовалась она. Девочку, ответила за нее Милана. Значит, скоро будешь гулять с сестренкой, произнес Алекс. Я бы с удовольствием погуляла с тобой. Милана взяла его за руку. Хорошо. Давай вечером, как в тот раз, предложил Алекс, смотря на мать Миланы с опасением. Отлично. Тогда сегодня там же и в то же время. Милана подошла и поцеловала парня в засос при всех. Милана и Алекс регулярно стали встречаться в его холостяцкой квартире. Алекс снимал однокомнатную студию около пляжа, на котором работал. Милана узнала, что Алекс увлекается серфингом и хочет заниматься этим профессионально. Она даже пару раз ходила с ним смотреть, как он побеждает волны. Жизнь девушки преобразилась, и она была счастлива. С Алексом она снова ощутила себя двадцатипятилетней беззаботной девчонкой без забот и хлопот. Лишь возвращаясь домой, она понимала, как тяготит ее жизнь с Мишей. Замужество, их дом и накладной живот, который она стала ненавидеть. На последних сроках Алсу стала доставать ее звонками, потому что ей хотелось внимания, а Мила на все свободное время проводила с Алексом. Утром она ходила на пляж и лежала рядом с его будкой на лежаке. Вечером после работы они гуляли вместе или занимались любовью. у н е г о в квартире. Девушка уже подумывала бросить Михаила, настолько она была уверена в своих чувствах и чувствах Алекса, но ей не давало покоя то, что она уговорила мать рожать и обещала забрать ребенка. Как поступить? Она не знала. Жить дальше и обманывать Алекса, Михаила, как она планировала, или все-таки расставить все точки над и уйти к Алексу, но что тогда будет с Алсу и ребенком? Кто о них п о з а б о т и т с я Кто будет содержать? Алекс со своей зарплатой спасателя еле сводил концы с концами, и ему денег едва хватало на съем квартиры, гулянки и серфинг. Милана не работала в этой жизни ни дня и даже не представляла себе, кем она могла бы пойти работать в чужой стране. Любимый, как-то завязал а разговор Милана после секса с Алексом. Они лежали в обнимку на его разложенном диване. Он курил и смотрел в окно. Да, отозвался он, вернувшись к ней от своих мыслей. Как ты представляешь наше совместное будущее? Началась далека девушка, чтобы понять планы Алекса. В смысле? Какие еще планы? Парень встал. Ты хочешь знать, женюсь ли я на тебе? Да, призналась Милана. Алекс занервничал, стал расхаживать голым по квартире туда-сюда. Вот умеете же вы, девушки, испортить момент! Возмутился он. Что ты имеешь в виду? Спросила Милана, тоже поднимаясь с дивана и прикрываясь простыней, стала одеваться. То и имею в виду. Я думал, ты другая, думал, ты замужем и тебе не нужны эти серьезные отношения. Нам так хорошо было вместе. Я за это только и полюбил тебя за легкость, ненавязчивость. А получается, ты такая же, как все. И тебе тоже надо замуж. Алекс стоял перед ней и размахивал руками. По лицу было видно, что он очень зол и разочарован. Но я подумала, начала была девушка. Что ты подумала? Уйти от мужа ко мне? Зачем? удивился парень. Откуда ты вообще знаешь, что я замужем? опешила Милана, которая тщательно скрывала любовника от мужа и мужа от любовника. Твоя мать сказала. ответил Алекс. Милана была в бешенстве. Снова а л с у лезет в ее личную жизнь. Что? Да как она могла? Рассердилась она. И давно ты знаешь? Да почти сразу, как мы с тобой начали встречаться. И тебя не смущал этот факт? Удивилась Милана. Даже наоборот. Ты замужем, это же клево. Муж при деньгах. Мы с тобой развлекаемся, легкий секс, ненавязчивые отношения, работа на море, серфинг. Что еще нужно для счастья? – сказал парень. Но ты все портишь, Милан. Зачем тебе замуж за меня? А ты не думал, что я люблю тебя? А обо мне вообще не думал? А моих чувствах? – возмутилась девушка. Так я тоже люблю тебя, малыш. Но создавать семью в нашем возрасте, в моем финансовом положении – это же смешно. Согласись. Ты что? Действительно уехала бы своего шикарного дома роскоши в мою канору? Да, ответила м и л а н а разочарованно. Уехала бы, потому что люблю тебя и мне неважно, где с тобой жить. Господи, какая ты еще маленькая! Удивился Алекс. Сама подумай, на что мы будем жить вдвоем. Ну, я могла бы устроиться барменом или официанткой в пляжном кафе, предложила девушка. Во-первых, на бармена надо учиться. Тебя просто так никто бы не взял туда. Во-вторых, у официантов адская работа на ногах по двенадцать часов в день, а заработная плата не такая уж высокая. Ты не сможешь протянуть там и дня. В-третьих, даже если ты и сможешь, и тебе с твоей симпатичной мордашкой будут платить неплохие чаевые. Как ты представляешь нашу жизнь? Ты будешь работать, я буду работать. Когда мы будем видеться? Ночью в кровати? Разве это жизнь? Алекс сел рядом с ней и начал гладить по плечу, призывая одуматься. а Что ты предлагаешь? спросила растерянно Милана. Оставить все как есть? Нам же хорошо вдвоем. Муж твой в усне дует о моем существовании. Милана кивнула. Да, действительно. Мише даже в голову бы не пришло, что жена изменяет, ведь она якобы беременна, и вот-вот родит. Ну вот и отлично, сказал Алекс. И тут Милана разревелась, вспомнив о матери и о ребенке, которого обещала забрать у нее после рождения. Она обняла Алекса и все ему рассказала. Что-нибудь придумай, малыш, не переживай. Надо как-то развести твоего благоверного на деньги. Чтобы было хорошо и нам с тобой, и твоей маме с сестренкой. Не парься, я что-нибудь придумаю. А пока живи, как жила.